Глава восьмая. Николас явился навстречу со своим новым подразделением в примыкающий ко дворцу военный комплекс. Плиты во дворе, где под открытым небом отрабатывали свои навыки солдаты, истерлись за многие годы. Камни арочных проходов были все в сколах и царапинах. Николас посмотрел на трех солдат в темно-синей униформе. У одного был значок воды у второго значки земли и огня. Подразделение элементалистов, чтобы избежать последствий случайных ошибок, тренировалось на специально отведенной территории подальше от главного здания дворца. Третий солдат был мечником и отрабатывал приемы владения клинком, а не магией. И еще были два охотника. Николас удивился, что их включили в его подразделение — Но так как охотники имели дело с магией, которая обычно связана с демонами, решил, что их взяли из предосторожности. Солдаты сразу обратили внимание на вестник солнца у него за спиной. Утром, надевая перевязь с копьем, Николас надеялся, что на встрече с подразделением оно придаст ему уверенности, но вышло наоборот. Он чувствовал себя самозванцем-неудачником. Он даже прицепил к древку, «Браслет-амулет, на счастье. Но толку от него не было. Разве побрякивал время от времени?» «Приветствую вас», — сказал Николас. «И благодарю за службу его величеству и королевству Вайга. Как вы все уже знаете, ваши старшие офицеры тщательно вас отобрали и прислали в помощь по расследованию дела заклинателей. Наша первоочередная задача — найти их» пока они не причинили еще больше вреда. Николас ненавидел произносить подобные речи, тем более легко мог представить, как бы его дразнила Таисия, если бы услышала все это. Но за 22 года жизни в качестве наследника дома Киров он научился прятать неуверенность в себе за четкими фразами и аккуратно подобранными словами. И это всегда срабатывало. Солдаты с готовностью кивнули, и сосредоточили свое внимание на том, о чем он говорил. Даже их стойки были безупречными, и Николас поймал себя на том, что, глядя на них, невольно расправил плечи. Можно было не сомневаться, что полученное Николасом назначение командиром специального подразделения было мечтой многих офицеров, но он лишил их этой мечты благодаря лишь своему титулу. Его не интересовали, ни слава недоблесть. Он не хотел становиться лидером и не хотел, чтобы его сочли экспертом в каком-либо деле. Чистолюбие или даже решимость были ему незнакомы. Его бы вполне устроила тихая жизнь в одиночестве. Ну или с собакой. Николас откашлялся и продолжил. «Надеюсь, мне не надо говорить, какие надежды возлагает на наше подразделение его величество». Перед нами поставлена сложная и опасная задача. Если кто-то сомневается, что готов к ее выполнению, советую не тянуть и сразу покинуть подразделение». Никто даже не шелохнулся. Николасу стало интересно. «Каково это — быть настолько уверенным в себе?» «Хорошо», — сказал он. «Вы все знаете, кто я, а вот я...» «Еще не познакомился с каждым из вас лично. Давайте устраним этот пробел». Солдаты немного расслабились, двое даже улыбнулись. После этого Николас поговорил с каждым в отдельности, узнал имена, из каких они подразделений, откуда родом и какими способностями и техниками владеют. Мечник — молодой мужчина с непослушными каштановыми волосами и шрамом на подбородке. Зовут Тайде. Один элементалист представился как джем. Его стихия — вода. Волосы до плеч стянуты в хвост. Лицо Они высокие, но Николас, несмотря на униформу, сразу обратил внимание на то, какой он мускулистый. Второго элементалиста звали Коми. Он владел двумя стихиями — огнем и землей. Прибыл из освобожденных азунских колоний — на западе Мари, Говорит с акцентом, речь мелодичная и ритмичная. Темнокожие, с черными короткими курчавыми волосами, но глаза все равно азунские. Но больше других Николаса заинтересовали охотники. Официально они не были военными, но и блюстителями закона тоже не были. Главная задача охотников — защита города и окрестных земель от разных тварей — которые представляли реальную угрозу. «Я должен кое о чем вас спросить», медленно сказал Николас. «Предположим, только предположим, что заклинатели действительно смогли вернуть практику вызова демонов. Охотники способны справиться с подобной угрозой?» Высокий, которого звали Перис, улыбнулся, а второй, Джулиан, слегка сдвинул брови. «Мы отлично готовы к выполнению задания», — с бравадой ответил Перис. И Николас даже позавидовал этой его лихости. «Вы наверняка слышали истории о переделках, в которых мы побывали. Однажды Кирилл повадился нападать на путешественников на южных дорогах. Когда я отрубил этому проклятому ящеру лапу, на ее месте выросли две новые». «Перис», — пробормотал Джулиан, — «а что?» «Он был таким мерзким!» Николас закусил губу, а то бы улыбнулся. «Поверю на слово». Покончив со знакомством, Николас приготовился дать каждому первое задание. И тут у него как будто иголками слегка закололо затылок. Он посмотрел вверх на выходившие во двор окна. В том, что кто-то во дворце, хоть прислуга, хоть сам король, решил глянуть на происходящее внизу, «Не было ничего необычного, но при мысли о том, что его величество Фердинанд наблюдает и оценивает...» «Милорд», — подал голос Коми, — «с чего начнем расследование?» Николас встряхнулся. «Мне сообщили, что прилад Лезаро мог стать целью заклинателей. Кто-то вломился в его дом, нас попросили осмотреть место преступления». Николасу стало тошно когда он узнал о случившемся, как кто-то мог желать вреда Прилату, не говоря уже о том, чтобы вломиться в его жилище. Джем нахмурился. «Я думал, что Прилат решил выступить в защиту заклинателей. Разве нет?» «Только чтобы лучше понять их мотивы», сказал Николас. «Но сначала мы должны их поймать». Все дружно кивнули. Пока готовились к визиту в дом Прилата, Николас снова почувствовал покалывание в затылке. Но в этот раз на окна смотреть не стал. Решил, кто бы это ни был, пусть таращится. Он уже привык к пристальному вниманию и испытующим взглядам. Втайне от всех, Николас был рад, что ему представился случай повидаться с Прилатом. Он хотел поговорить с Лизаро, еще со дня осеннего равноденствия. После заявления на празднестве о Прилате ходили слухи самого разного толка, так что идти к нему одному было бы неразумно, отец бы сразу об этом узнал. И вот теперь люди из специального подразделения Николаса разбрелись по дому Лизара в поисках улик, а сам Прилат, осунувшийся и напряженный, стоял рядом с ним и наблюдал за происходящим. Николас привык к неизменно доброжелательной улыбке Лезаро, и теперешнее состояние Прилата только усиливало его тревогу. «Милорд, я очень благодарен, что вы пришли все тут осмотреть». Даже голос Прилата звучал напряженно. «Ну что вы, жаль только, что вам приходится наблюдать за новым спецподразделением при подобных обстоятельствах». На лице Прилата появилась слабая тень его былой улыбки, и Николас немного расслабился. «Признаюсь, это происшествие не стало для меня такой уж неожиданностью», сказал Прилад. «Я понимал, что мое заявление может вызвать у людей определенное беспокойство». «Вы полагаете, это сделали те, кто затаил на вас злобу?» «Если и так, то это не было их единственным мотивом». Люди Верховного Комиссара нашли следы, указывающие на то, что преступник что-то искал. «И что, по-вашему, он хотел найти?» Лезара покачал головой. Таким изнуренным Николас его еще никогда не видел. «Даже не знаю, что думать. Как видите, обстановка в моем доме более чем скромная. Если есть что-то ценное, то это мои семейные реликвии». Но их не тронули. Вы думаете, это заклинатели? Очень, может быть, немного подумав, согласился Прилад. Только я не представляю, чего они хотели этим достичь. Лиза расцепил руки, но Николас успел заметить, что у него подрагивают пальцы. Они могли заподозрить, что ваше обещание предоставить ему убежище ловушка, предположил Николас и пришли поискать какие-нибудь доказательства, что их подозрения не напрасны. Вполне возможно. У Прилата заблестели глаза. Отличная мысль, милорд. У Николаса стало непривычно тепло на душе. Он немного помедлил, позволив себе оценить это чувство, и пошел в гостиную к своим солдатам. «Обычные следы вторжения, милорд», доложил Тайде. «Царапины на полу». Разбитое окно. Окно разбили снаружи. В раме еще оставались осколки. Кто бы это ни сделал, он действовал грубо. Николас внимательно осмотрел осколки стекла, но ни кусочков ткани, ни следов крови не заметил. Значит, ловки. В гостиной наблюдался беспорядок. Но полным разгромом это вряд ли можно было назвать. Стол перевернут, керамическая посуда разбита. Диванные подушки вспороты, у одного стула сломана ножка. Ковер в осколках и щепках. «А вы видите что-нибудь необычное?» спросил Николас Охотников. Джулиан осмотрел потертости на полу. Рядом с окном он заметил две глубокие царапины и, нахмурившись, потрогал их кончиками пальцев. Скорее всего, от ножа. Или от какого-то острого орудия, которым воспользовался преступник, чтобы проникнуть в дом. Хотя слишком уж они глубокие. «Это определенно дело рук человека», — сказал Пэрис. «Ущерб нанесен, но действовали явно продуманно». «И вы уверены, что ничего не украли?» — спросил Николас Прилата, который наблюдал за ними, стоя на пороге гостиной. «Проверял четыре раза. Но если желаете, охотно перепроверю еще раз». «В этом нет нужды», — Николас покачал головой. «Вас разбудил звон разбитого стекла?» «Да. Я был наверху, в спальне. Услышал звон уже после полуночи, но точно время не назову. Открыл окно и подал знак стражникам внизу, но когда они вошли в гостиную, преступник уже сбежал». «Их опросили?» «Да. Верховный комиссар лично допросил». «И... Ластрайдеры...» э, Николасу стоило немало усилий сохранить безразличное выражение лица, когда он представил улыбающуюся и такую прекрасную Таисию. «Они ведь приходили к вам накануне?» «Да, но я не верю, что они могут быть к этому причастны». Николас, конечно, был рад это слышать, но в то же время почувствовал, как им постепенно начинает овладевать паника. Тупик. И все ждут, каким будет его следующее решение. Николас судорожно пытался хоть что-то придумать. Посмотрел на сломанный стул, потом на чуть задранный угол ковра. Лезара проследил за его взглядом до ковра и тяжело сглотнул. «Теперь надо тщательно осмотреть территорию возле дома», сказал Николас. Солдаты его подразделения направились к парадной двери, А он задержался и повернулся к Лезару. Прилад терпеливо ждал, когда Николас сформулирует свой вопрос: Простите, Прилад, но я обязан вас спросить: Вы работаете с заклинателями? Понимаю, милорд, вам не позавидуешь? Улыбка слетела с лица Лезара, но в голосе все еще чувствовалась неподдельная симпатия вам поручено защищать город и его жителей. И нет, я не работаю с заклинателями напрямую, но у меня такое чувство, что у нас могут быть сходные желания». Николас заметил для себя это напрямую, но спросил о другом. «Какие желания?» «Защитить наше королевство». Лизаро тяжело вздохнул и сцепил руки так, что костяшки пальцев побелели. «Я предполагаю, что они экспериментируют с оккультизмом, потому что поставили себе цель снова открыть порталы». У Николаса аж дыхание перехватило. «Что? Как? Это вообще возможно? На данном этапе трудно сказать, поэтому я и хочу с ними поговорить. В любом случае». Прилад крепко схватил Николаса за плечо и, глянув в сторону двери, прошептал. «Лорд Николас, прошу вас, будьте осторожны. Колдовство, заклинания — все это очень увлекает, но при этом очень и очень опасно. Если есть хоть малейший шанс, что заклинания могут впустить демонов в наше королевство...» Николас словно окаменел. Лезара не ослаблял хватку. Возможно, случившееся потрясло его гораздо сильнее, чем сначала показалось Николасу. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить город от демонов или от любой другой угрозы», — сказал Николас. Прилад сделал глубокий вдох, кивнул и, наконец, его отпустил. «Когда здесь все приберут...» — Лизара обвел рукой гостиную. «Я бы хотел, чтобы вы вернулись, милорд, но без ваших солдат. Чтобы подробнее обсудить этот вопрос?» — осторожно спросил Николас. — Чтобы поделиться своим видением того, что нам угрожает, и мыслями о вашей роли в предотвращении этой угрозы. Лезара положил руку на плечо Николасу. — Вам еще о многом надо узнать. — О вашей роли в предотвращении этой угрозы. Николас вспомнил отца на церемонии в базилике, вспомнил стыд и унижение, которые тогда испытал. Он был наследником, но Варен даже мысли не допускал доверить ему ответственное дело, ведь тогда король мог узнать, что его сын — прирожденный неудачник. «Хорошо. Вернусь через пару дней». Николас склонил голову. «Один». У Прилата наконец расслабились мышцы лица, и Николас почувствовал удовлетворение, но с большой примесью тревоги. Снаружи солдаты обследовали место, с которого преступник забрался в дом. Николас хотел к ним присоединиться, но тут у него, в который уже раз, закололо затылок. Он посмотрел вверх, на крышу. Там, на карнизе, спиной к солнцу, сидел некто в черных одеждах. «Эй!» — крикнул Николас. И сразу об этом пожалел, потому что наблюдатель сорвался с места и помчался по крыше вдоль улицы. Не обращая внимания на крики у себя за спиной, Николас побежал в том же направлении. Незнакомец в черном спрыгнул в какой-то переулок, Николас резко свернул туда же. Он обратился к своей силе. Покалывающее тепло распространилось по рукам и ногам, засветились кончики пальцев. Вспыхнул ярким светом летящий над ним лукс. За спиной пульсировал вестник солнца. Николас чувствовал притяжение перьев фоса, далекое, но настойчивое. «Давай же!» Николас яростно пробивался к своей способности двигаться со скоростью света, призывая свое тело исчезнуть и снова материализоваться ближе к преступнику. «Давай!» Он думал о светящихся золотых крыльях. Внутри что-то затрещало и заискрило. Тумак от скорости света послал его сквозь пространство и время. Николас жестко приземлился на твердую землю и понял, что прыгнул всего на пару футов вперед. Вот дерьмо! Он послал Лукса вперед, как пушечное ядро. Лукс угодил беглецу между лопатками. Тот споткнулся и врезался в ближайшую стену. Что-то упало на брусчатку, а беглец снова сорвался с места и исчез из виду. Николас призвал Лукса обратно и перевел дыхание. Громкий топот возвестил о прибытии его подразделения. «Милорд», — отважился первым спросить Джем, «что произошло? Не знаю, но за нами определенно наблюдали». Николас подошел к тому месту, где Лукс врезался в преступника. Там на влажной брусчатке лежала маска в форме черепа. Николас опустился на одно колено и поднял маску. «Вы наверняка слышали, что такие маски носят заклинатели?» — спросил у него за спиной Перис. «Да», — сказал Николас. «И это значит, что им известно о нашей миссии». И эта маска свидетельствовала о том, что именно заклинатели вломились в дом Прилата. Но, несмотря на все свои опасения и обращенные к Николасу отчаянные просьбы и призывы, Он все-таки хотел их защитить. Почему? Вам еще о многом надо узнать. Николас хмуро смотрел на маску. Нельзя было исключать, что Лизара, чтобы отвести от себя подозрения, сам организовал попытку ограбления своего дома. Николас отмахнулся от этой мысли. Он вернется в дом Прилата без сопровождения и узнает, какую роль тот ему приготовил, и сможет ли он с ней справиться.